Сегодня объявят нового владельца. Когда я уходил из дому, мне позвонили из отеля. Звонок был от Уоррена Трента. Он уведомлял Питера, что мистер Демпстер из Монреаля, финансовый представитель нового владельца Сан-Грегори, на пути в Нью-Орлеан. Следовало забронировать номера, объявить на 11.30 встречу старой дирекции с новой.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 А я думала, что мы оба словно видели сны на его. И я, и ты. Но это был самый сладкий сон моей жизни. Почему это должно остаться только сном?